Глава 20. Татьяна Лебедева поздно вечером шла по своему двору, возвращаясь с работы. Недалеко от подъезда в тёмном месте у стены околачивалась группа подростков. Один из них шагнул к Татьяне. Мужик, закурить нет? Она медленно повернула в его сторону голову и просто посмотрела. Он шарахнулся от неё. "Сюки!" донеслось до неё. Эта баба психическая точно. Она вошла в подъезд, открыла дверь квартиры, тяжело наклонилась и стащила поношенные кеды. Как всегда раздражённо подумала: "Стул им поставить здесь никак невозможно". Сняла чёрную куртку, светлый берет. Поправила короткие свалявшиеся волосы. В комнате горел свет, раздавались звуки телевизора, голоса матери и отчима. Это значит, он сидит, тянет своё пиво, а она прыгает вокруг него, прислуживает. Привычное раздражение достигло определённого градуса. В принципе, раздражение было жизненным тонусом Татьяны. Когда оно проходило, ей хотелось только одного спать. Она вошла в комнату, ни на кого не глядя, молча подошла к телевизору и выключила его. "Ты что творишь?" зло уставился на неё Геннадий. "Ладно, ладно", замахал руками Ольга и начинай. Она устала. "От чего она устала?" не успокаивался он. "Просиживать штаны на стуле за 12.000 в месяц?" "Что?" Почти обрадованно повернулась к отчему Татьяна. Ты мою зарплату считаешь? Может, свою нам назовёшь? Да не надо нам ночи про эти зарплаты. Ольга привычно встала между дочерью и мужем. Столько лет не успокоится. Все ненавидит и ненавидят друг друга. Ему как раз чужие зарплаты, а "Кем даже нужный", с едёвитым сарказмом проговорила Таня. Ему даже зарплата покойницы пригодилась. "На неё пиво пьём". "Что-что? Ты, ты про что?" Геннадий встал, отодвинул жену: "Слушай, Ольга, ты спроси у неё, про что она тут вякает". "Как он назвал меня?" Твой приживала. — Ты мать не расслышала? Дочь еще дальше отодвинула мать и встала лицом к лицу с отчиму. — Я сказала, деньги квартирантке заныкал, а от следствия скрыл. — Нехорошо. — Таня, — тихо сказала Ольга, — ты что придумала? Ты это и следствию сказала? Нет. Сарказм Татьяны достиг её любимой планки. Я кляп в рот себе сунула, чтоб ни дай бог не проговориться. Моя мама живёт с воришкой. Гена бросился на Патчерицу и отлетел от неё, как от резиновой стены. Она легко отбросила его одним движением руки и пошла за ним. В чём дело? На кого кидаемся? Не любим правду. Может, еще немножко поговорим?» Он смотрел на нее с ненавистью и страхом. Она обожала это выражение. Ольга закрыла лицо руками. «Что ж ты за человек такой, Таня? Что ж ты нас терзаешь постоянно? То есть я перед тобой в чем-то виновата?» Татьяна подошла к матери, отняла ее руки от лица. Уставилась в глаза своими щелочками. Тебе нравится жить, ничего не видеть вокруг? Но ну, не получается так. Привела этого. Потом проститутку в дом пустили. Из-за денег. Ты может из-за денег, а он? Из-за чего ещё не догадываешься? Типун тебе на язык. В сердцах проговорила Ольга. Какая Нина проститутка, ты что? она как раз хорошая девочка была не то что ты так ей положено быть хорошей больше платит крутился он вокруг неё ты мам можешь не сомневаться и она наблюдательная сама знаешь а обокрасть покойницу это для него святое думаю генадий опять конвульсивно дёрнулся в сторону почтчницы оля схватила его за руки что-то запромотало. Татьяна, очень довольная собой, прошла на кухню, долго жевала все, что нашлось в холодильнике, стоя рядом с ним. Потом вошла в ванную, сбросила свою полумужскую одежду, облила с горячим душем и отправила спать. Засыпая, она видела, что под дверью горит свет, чувствовала запах сигарет отчима, слышала... Сдавленные рыданье матери. А они думали, что она тут существует как предмет бесчувственный. Нет, пусть с ней считаются.